Да, четыре недели пролетели, а я и рассказать ничего не могу. Как-то все быстро завертелось, как в калейдоскопе, хотя и очень продуктивно, надо сказать. Я каждый день качал хранилище, заодно пополняя его трофеями. И на эту минуту из бронетехники и авиации США у меня было следующее: Пять боевых вертолетов «Супер Кобра» новой модификации, все пять только в прошлом году приняты на вооружение. К ним топливо и боеприпасов завались. 10 вертолетов корпуса морской пехоты HU-4B47 Дух местных со стеклянной кабиной. На таких летать одно удовольствие. По вертолётам США это все. перебарщивать не нужно. По боевой авиации: 5 штурмовиков а 10 Тандерболт, две летающих батареи A-130 «Спектр», 5 истребителей F-15 «Игл» и два учебных C-138 Talon. Из транспортной авиации два s 21 а Все это реактивная авиация, ко всему и топливо, и боеприпасов запасено изрядно. Ну и поскольку без пилотов и механиков я эту технику не освоил, прихватил их из бронетехники США 10 танков «Абрамс». Все же я больше наземный боец, так что тут чуть больше приобрел. Еще взял гусеничные транспортеры амфибии новенькие 10 WAV-7, 10 БМП Bradley, 10 M113 и 10 колёсных бронетранспортёров LAV-25. Они почему-то канадскими оказались, но машинки хорошие. Ну и два десятка Хамви в разных модификациях, больше к сожалению, не было. Машины недавно начали производить. Ну и десять тяжелых грузовиков тоже в разной компоновке. Несколько инженерных машин, немного стрелкового оружия, но куда больше разных противотанковых систем, станковых гранатометов и тому подобного. Из самоходной артиллерии две М-110. Две переоборудованные и модернизированные гаубицы М107А2 и две М109. Из Зенитных взял пять ЗСУ М163 с шестисольной 20-миллиметровой пушкой. Вполне достойный соперник советской «Шилки». Ну и пять ЗРК Мим-72. По американской технике и вооружению это все. По британской куда меньше. Авиации не брал, разве что два вертолета французской постройки. Модель SA-330 Puma новенькие достались. Ну и два американских тяжелых транспортных вертолета SH-47 Chinook. У американцев я их только сильно использованные видел, а тут новые, застал в процессе сборки на базе после доставки. Подождал, когда закончат и сделают пробный вылет. И отобрал. Вот по британской бронетехнике ситуация чуть получше. Пять танков Chieftain, два Challenger'а, новых только две единицы было, и две самоходные гаубицы Abbot. Из бронемашин две БМП "Урар", только в прошлом году поступившие на вооружение: два бронетранспортера "Саксон" и пять бронеавтомобилей "Фокс". Ну и плюс с десяток грузовиков и легковых армейских машин. Да, про инженерные машины я тоже не забывал. Траншеи-копатели, экскаваторы, бульдозеры и тягачи. Около 30 единиц наберется, если и технику США считать. Как я не экономил, стараясь брать поменьше техники и побольше боеприпасов, все равно хранилище Кукиш показало полное. Однако поработал качая и смог впихнуть еще четыре единицы боевой техники Германии с изрядными запасами боеприпасов к ним. Это были два танка леопард 2 и две легкие артиллерийско-ракетные системы ларс 2. Как бы ни хотелось набрать еще, но нет, некуда было. Я качал хранилище каждый день, но оно было настолько заполнено, что и иголка не влезет. Затем я вернулся в Афганистан тем же способом. Кстати, еще перед тем, как его покинуть, я навестил скроны моджахедов и прибрал то, что меня заинтересовало, уничтожив остальное. За этот месяц я вполне неплохо освоил хиви, налетав где-то около 110 часов, в основном ночью и примерно 12 часов на кобре, той, что супер. Но амаскировал свои действия пожарами, а то мало ли, на русских подумают, войны нам еще не хватало. Склады горели красиво и ярко, вызывая панику у хозяев, но мне до этого уж не было дела. Правда, маскировка не особо помогла. пропажи обнаружили, не всего, но все же. Вернувшись в Афганистан, я высадился на границе с Пакистаном и снова переоделся. Самолет убрал и достал БМП-3. Все, что успели снять из оборудования, находилось в десантном отсеке. Я себе такую машину еще найду, а перед своими, выходя от противника, хотелось предстать в лучшем свете тех спеццов из США я еще месяц назад уничтожил, застав их у БМП. А тут пока ночная посадка, пока тот досё, големы сбегали и притащили двух советников, тоже пиндосов. Один из них негр, которые вели боевую группу куда-то в тыл, удерживаемых нашими войсками территорий. Я их еще с воздуха приметил и сел неподалеку. Те насторожились, но против големов ничего сделать не смогли, и боевая группа в полторы сотни голов перестала существовать. Гули мы их уничтожили, собрав трофеи. БМП я уже достал, так что в хранилище появилось место для них. В пяти километрах находился усиленный советский блокпост. Его часто обстреливали, поэтому там рота сидела с усилением. Вот туда я и двинул, управляя урчащим мотором бронемашиной. Звуки боя на блокпосте могли и не слышать, но от трассеров летело во все стороны изрядно. Вот их точно засекли. Проехал я километра два, светя одной фарой. После чего остановил машину на дороге и стал вызывать блокпост. Рация была демонтирована, но я вернул ее на место. Старый позывной блокпоста я знал, слышал переговоры радистов. Вот по нему и стал вызывать на открытой волне. Представившись, я сообщил, что был похищен диверсантами Маджахедов, содержался в глубокой яме. О зендане тут и не слышали, я узнавал, но на днях смог бежать. Угнал у бандитов наш новейший БМП и захватил двух военных советников двигаюсь к блокпосту, прошу встретить. До рассвета оставалось чуть больше часа. Думаю, успеем все провернуть. На блокпосте мной явно заинтересовались, и похоже, сейчас попытаются выйти на мою дивизию, чтобы узнать, был ли у них такой Ефрейтор и правда ли, что его похитили. Я ведь не такая величина, чтобы обо мне все знали и говорили: "Да, так и есть". Родисвы вызывает, делает запрос, связь шифрованная, но взор здорово меня выручает. А следы пребывания в плену, они есть. Следы от кнута на спине некоторые воспалились, худоба, синяки по всему телу, щетина, брица якобы нечем. тени под глазами. Вы месяц побегайте, как я, тоже тени появятся. А следы от кнута так это один из големов поработал, Причем в разное время, чтобы было видно, где старые, где новые. Грязную одежду я якобы скинул, так объясню, а на мне новенький камуфляж с одного из советников, правда, на два размера больше. Под рукой калаш, пусть под патроны пятерки, но главное есть Это оружие одного из советников Негра. Мне приказали приблизиться за километр до блокпоста, остановиться, заглушить двигатель и покинуть бронемашину. Вскоре подъехала шишига, из которой высыпали солдаты при двух офицерах. Не знаю, сколько стволов на меня было направлено, но было неуютно. Тут одних только танков шесть штук, не считая другой бронетехники. Меня обыскали, все оружие, а при мне, кроме автомата, были три пистолета и шесть гранат изъяли и погрузив меня в кузов хурала, повезли к блокпосту. БМП, порыкивая мотором, устремилась за нами. Часть солдат ехали на ее броне, еще двое охраняли пленников, которых везли тут же в кузове грузовика. На блокпосте меня осмотрел врач, смазал мне спину и перебинтовал, а затем старшие блокпоста с местным особистом начали меня допрашивать. Пока здоровенный старшина сверхсрочник, здорово орудовия бритва и брил меня. Когда он ушел, особист, принюхавшись, сказал: "Не пахнешь. В речке искупался, товарищ капитан, отмылся. Правда, без мыла, песком", пояснил я, жадно насыщаясь кашей из гречки. Повара пока только ее успели приготовить, и масла не пожалели. Майор, командир блокпоста, изучая лежавшие на тряпочке мои награды и документы, сказал: "Это ладно, ты, фрейтор, объясни, как награды и документы сохранил?" "Погоди", остановил его особист и повернулся ко мне. "Начни сначала. Кратко, потом уже под запись расскажешь подробно. Похитили меня наемники, судя по говору, западная Украина, двое вроде из Прибалтики. В машине вырубили, очнулся в яме, уже в старом драном халате на голое тело. И сбит был, все тело ломило. Ну что сказать? Били, хотели узнать, кто мне сообщал об их грузах. Как им объяснить, что у меня чуечка работала? Неделю назад меня решили перевести в Пакистан, как я понял. Караван из осляков Там я и бежал, убив ночью конвоира. У него винтовка английская была старая. Ушли мы недалеко от тех мест, где меня держали. Я решил вернуться, забрать свое. Охотился, больше десятка маджихедов перестрелял, пока мне в плен не попался их командир. Вот и обменял его на мои награды и документы. Нашлись даже комсомольский билет. Вот формы и оружие пропали, нет их. От этого командира я узнал о схроне с БМП. Этот командир, оказывается, нанял тех наемников, что меня взяли. И они пощипали схроны у других банд, а банды уничтожили. Я нашел, где машина стоит, там пещеры, топливо есть. Завести смог, ну и покатил к вам. Тут приметил банду, ушедшую к нам в тыл, и видел, как ее перехватили наши. Не знаю, кто это, по повадкам ГРУ. Прижали банду они здорово, часть уходить начала как раз на меня. Я их и принял. Бортовое вооружение использовал, троих пристрелил, этих двух взял в плен. Переоделся, а то этих халаты надоели. И сюда рванул. Пленные сообщили, где ближайшие наши. Позывные старые, я помнил, канал знал. Вроде все. Так, Ефрейтор, объясни мне, начал особист, и дальше опрос уже пошел более тщательный и подробный. Чуть позже мне принесли красноармейскую форму, она еще в ходу, а трофейную забрали. Я посетил душ, отмывался мочалкой с мылом. Ох, и хорошо. Правда, вставать под струю мне запретили, раны на спине нельзя было мочить. А в полдень прилетел вертолет Ми-8, доставивший спецов, которые тут же бросились осматривать БМП. Когда они нашли демонтированное оборудование, раздались радостные возгласы. А потом меня на этом же вертолете отправили в Кабул. Трое суток допросов в особом отделе армии. Потом еще прокуратура пыталась на меня повесить потерю оружия и срок дать. Но на них рявкнули, и они отступили. Видимо, я в жилу пришелся, вернув секретную БМП. Потому как в штабе меня наградили, дали сержанта И второй орден Красной звезды командующий группировкой советских войск лично награждал. Потом еще четыре дня мучений, и с одним из караванов я вернулся в расположение своего батальона. Хорошо время провел, я доволен. Меня уже ждали, встретили хорошо. Особенно был доволен взводный. Он ведь серьезно пострадал за то, что поверил липовым документам и отдал меня. Звание должны были дать, уже представили, а тут под сукно убрали, как и награждение орденом. Взвод уже две недели работал по сопровождению колонн, только что вернулись из Кабула. Мы в основном по этой трассе работаем, хорошо ее знаем, как и все места засад. Отметили мое возвращение. Я язык стер, рассказывая, как в плен попал, как там выживал и как бежал, Причем с каждым новым рассказом подробностей прибавлялось, пока я не начал описывать, как мне помогли инопланетяне, расстреливая душманов со своего космического корабля. Мне кажется, последние мои истории слушали уже чисто из любопытства, что нового я еще придумаю. Кладовщик уже ждал, выдал новое снаряжение, форму, тоже мабуту недавно завезли, а также и обувь. Но вместо автомата выдал ПКМ, объяснив, что это приказ ротного. Пришлось брать, номер оружия мне вписали в солдатское удостоверение, вычеркнув номер прошлого автомата. К вечеру оружие было приведено в порядок, ленты набиты, Пулемет заряжен, гранаты размещены по подсумкам. В общем, перебрал все как положено. Так я стал пулеметчиком нашего отделения, несмотря на звание. А утром после завтрака мне приказали бежать в штаб батальона, комбат вызывал. В кабинете, кроме комбата, находился знакомый мне майор, начальник разведки полка по фамилии Филимонов. "Ну что, Королёв, не хочешь перевестись в разведвзвод?" спросил Филимонов. "Нет", сразу ответил я. Удивлены были оба. Служба в разведке почётно, многие туда стремились. Новичков там нет, отбирали лучших из линейных рот со сроком службы не меньше года. Мой ответ явно выбил обоих из колеи. Причина, уточнил начальник разведки полка. Мы мотострелки. Мотострелки пешком не ходят. А разведка носится туда-сюда на своих двоих. У меня ноги не козённые, товарищ майор. Что ж, тогда это приказ, взял слово комбат. Второе отделение лишилось командира и трех бойцов. «Ранеными в госпиталь отправили три дня назад. Сейчас восполняем потери. Примешь отделение. Пока будешь на базе, изучишь специфику службы, а как врачи дадут добро, начнешь работать. Есть, козырнул я. А что оставалось делать? «Все за меня решили. Пришлось бежать в казарму, все забирать, пулемет в том числе, и переходить из одной казармы в другую. Разведка тут же дислоцировалась только в другом здании. Дальше было знакомство с бойцами отделения. Ну и бумажное оформление меня в этот взвод. После этого потянулись дни. Казарму я практически не покидал. Шла учеба и довольно плотная. Майор, начальник разведки, часто мелькал, Тоже лекции читал. А вообще, я немного не прав, что разведчики везде на своих двоих. К месту работы их все же на бтр доставляют. Вечерами, как только темнело, я до полуночи пропадал у речки, качая хранилище, и его объем постепенно рос недели через две врачи, изучив молодую кожицу на моей спине, дали добро на нагрузки, так что в мою подготовку включили физические тренировки. Бег с полной загрузкой, рукопашный бой, стрельбы. Тут под городом стрельбище было. Надо сказать, разведку гоняли от и до. Два отделения работали плотно по окрестностям. Моих бойцов тоже брали для усиления, а я пока на базе сидел. Непонятно, на чего перевели. Правда, теории я получил изрядно. Много что для меня было в нове, но чем-то я удивлял бойцов взвода. Командиром у нас был старший лейтенант Вострик, опытный командир, уже два года тут интернациональный долг исполняет. В позапрошлом году училище покинул. Так продолжалось до конца марта. И вот пришло время, когда меня включили в боевое расписание. Уже на следующий день летчики вертолётной эскадрильи засекли бандгруппу и моё отделение с двумя взводами линейной роты второго батальона на бронетехнике устремились туда.